Новые вести о графе П. Загадочная записка. Прошло пять дней. В течение этого времени мой талантливый друг, очевидно, не напал еще на след блестящего афериста графа П. Лицо Путилена было хмуро, раздражительно, Особенно изводил его Трепов. Чуть не по нескольку раз на день присылал он осведомляться, разыскан или нет дерзкий мошенник, осмелившийся проделать такую штуку с ним, генералом Треповым. Путилина передергивала. «Эх, как за дело! Вы не по ложь! Поискали бы сами!» А между тем граф П. Словно издевался над гением русского сыска. В течение этих пяти дней он совершил еще несколько крупнейших проделок. Выманил у настоятеля богатейшего собора под каким-то предлогом крупную сумму денег. Учел поддельный вексель, словом, работал вовсю. Однако, — вырвалось у Путилина, — слухи обо всех этих громких проделках разнеслись по Петербургу. Их смаковали, комментировали по обыкновению, привирая стрекороба. Что же наш-то Путилин не отличается? Да поймайте-ка сразу такого ловкача. Вот он что учудил. В обратился. Шутка сказать. На шестой день после всего происшедшего, когда мы сидели в служебном кабинете Путилина, курьером была подана карточка. «Моисей Арнольдович...» З. Вслух произнес Путилин. Ого! Вырвалось у меня. Я знал эту фамилию. Она принадлежала крупнейшему еврею-богачу, железнодорожному концессионеру воротиле дельцу высокой марки. Неужели новая история? усмехнулся Путилин. В кабинет вошел... Щеголеватый еврей, средних лет, маленького роста, с глазами, как у лягушки, на выкате, с бакенбардами-котлеткой. Вот он, каков этот миллионер, перед которым заискивают сильные мира сего, пронеслось у меня в голове. «Имею часть говорить с его превосходительством господином Путилиным?» Небрежно спросил он. «Да, вы говорите с начальником сыскной полиции. В чем дело?» «Чем могу служить?» Путилин пригласил З садиться. «Дело чрезвычайно странное и глупое. Откровенно говоря, я не стал бы из-за него тратить свое время и беспокоить вас, но я все-таки боюсь». «Что же именно это за дело?» З говорил с весьма изрядным акцентом. «Прошу извинить». Сейчас я покажу вашему превосходительству. Не торопясь, правой рукой, на которой сверкали дивные солитеры, великий концессионер вынул из бокового кармана бумажник, а из него записку. Вот что я получил. Путилин прочел. Вам угрожает большая опасность? — Обратитесь к начальнику Санкт-Петербургской сыскной полиции знаменитому Путилену, ваш доброжелатель. — Не правда ли, ваше превосходительство, это очень странно? — спросил великого сыщика, известнейший делец. — Да, это странная записка, — задумчиво произнес Путилин. — Так что я хорошо сделал? — послушавшись анонимного автора, то есть обратившись к вам. Отлично, отлично поступили. Лицо Зе побледнело. Ради Бога, ваше превосходительство! Вы, стало быть, придаёте серьёзные значения этой записке? Да. И, стало быть, мне действительно грозит беда? Очень может быть. А теперь я вас попрошу ответить мне на несколько вопросов. Сделайте одолжение, я, право, так расстроен. Скажите, вы абсолютно не можете предположить, откуда и какая опасность угрожает вам? Понятия не имею. Не произошло ли за последнее время чего-либо такого, что создало бы вам врагов? Зе развел руками. «Ничего особенного. У меня, как у всякого крупного деятеля, немало врагов, но, согласитесь сами, что от этого далеко еще до большой опасности». «Да-да», — рассеянно ответил Путилин. Он, не обращая внимания на «З», погрузился в глубокое раздумье. миллионер концессионер с недоумением и робостью глядел на него. На его лице как бы застыл немой вопрос — Что же ты молчишь? Ведь меня кто-то направил к тебе прославленному и знаменитому, а ты, кажется, понимаешь в этом деле не более меня. Так что же вы думаете об этом, ваше превосходительство? Не выдержав, спросил Зе молчание. Зе повторил свой вопрос. Путилин очнулся от дум. Скажите, пожалуйста, господин. «Зе, много ли вы денег держите при себе в вашем доме?» При слове «деньги» Зе вздрогнул, насторожился. «Как случится? А что?» «Ну, например, в настоящую минуту. Сколько их у вас дома?» «Около миллиона». «Порядочно», — усмехнулся Путилин, — И где они находятся? В... в несгораемом шкафу. Все больший и больший страх проступал на лице дельца. «Вы предполагаете, что меня хотят ограбить?» Голос Зе задрожал. «Когда вы получили эту записку?» «Сегодня в десять часов утра по почте. Вы показывали ее кому-нибудь до меня?» Своих домашних я не хотел тревожить, поэтому скрыл от них получение ее, но я показал ее своему личному секретарю. — Ему известно, что вы поехали ко мне? — Да. — Это отвратительно, — холодно проговорил Путилин. — Что вы хотите этим сказать? — привскочил со стула З. За... Уж не подозреваете ли вы моего секретаря? Я могу поручиться за него головой. То вам сказал, что я подозреваю вашего секретаря, любезный господин З. Путилин посмотрел на часы и дал звонок. Икс, скорее сюда! Отдал он приказание поспешно шедшему дежурному агенту. Потом он обратился к миллионеру Дельцу. Поезжайте домой, господин З. На всякий случай я отправлю с вами моего агента. Вошел Икс. Вот что, голубчик, вы будете охранять господина З до его дома, но, разумеется, невидимкой. Расстроенный Зе стал прощаться. «Я страшно взволнован, ваше превосходительство, я боюсь. Ради Бога, защитите меня от неведомой опасности. Я буду, как вам угодно, благодарен вам». «Я попросил бы вас выражение «как вам угодно, благодарен» не произносить в моем кабинете, мсье Зе. Я подрядами на себя не торгую, а несу государственную службу». Зе побагровел. «Все, что смогу, сделаю. Особенно не тревожьтесь, а теперь слушайте меня внимательно. У вас револьвер есть?» «Есть!» Совсем уже упавшим голосом пробормотал испуганный делец. «Отлично. Держите его наготове. Затем поджидайте меня. Я сегодня приеду к вам. Скоро, может быть...» «Благодарю вас. Ваше превосходительство!» Радостно бросил Зе. «Но слушайте, повторяю внимательно мои инструкции». «Я к вам приеду, конечно, по парадному ходу. Вы отдайте приказание, чтобы лишь только я войду в переднюю. Лакей...» «У вас, конечно, лакей». «О, да». «Так вот, чтобы лакей лишь только я приеду и войду, незаметно запер дверь на ключ, и ключ вынул бы из двери». «Сильнейшее изумление», — выразилось на лице Зе признаюсь откровенно я был не менее изумлен да и любимый агент X тоже нус одновременно с этим отдайте приказание чтобы дверь черного хода кухни была не заперта поняли понял «Когда я войду к вам в кабинет и начну с вами беседовать, вы ничему, абсолютно ничему не должны удивляться. Что бы я ни говорил и не приказывал вам, вы должны беспрекословно подчиняться мне. Вы согласны?» П «Пожалуйста?» — пробормотал З. «Но в случае, если бы я вдруг сошел с ума и, выхватив револьвер, бросился бы на вас, тогда...» Тогда я вас прошу оказать мне жестокое сопротивление. Нажимайте тогда кнопку звонка, зовите на помощь, а главное, первым делом, пускайте мне пулю. — Стрелять? В вас? — попятился Зе, бледный как полотно. — В меня! — невозмутимо ответил Путилин. — Или вы плохо стреляете? Вы боитесь промахнуться? — Вы... «Вы, простите, кажется, смеетесь надо мною», — пролепетал Зе несколько. «Ну а теперь прошу вас поторопиться домой». Путелин наскоро шепнул несколько слов агенту X. Они уехали. Мы остались одни. Я был поражен в этот вечер как никогда. «Скажи, Иван Дмитриевич, неужели из этой записки ровно ничего не говорящий?» «Ты ухитрился вывести хоть намек на свою кривую?» Путилин переодевался в сюртук. До этого он был в вицмундире. «Знаешь, что я тебе скажу, доктор?» «Что, Иван Дмитриевич?» «Никогда моя кривая не была так безумно смела, как это. Ты понимаешь, что я подразумеваю под определением «безумно смела»?» «Кажется...» Ты хочешь сказать, что личное вдохновение, нюх, смелость гипотезы преобладают в огромной степени над данными? Браво. На этот раз ты прав. Данных здесь очень мало. Надо дерзать на верхнее чутье. Мне надоело ждать погоды, сидя у моря. Идем».